А ведь это вариант, сверхнаглый вариант, сверхрискованный. Его там ещё особо не охраняют. Остров и так весь перекрыт. Он там пока просто руководитель очень перспективного, но не решающего направления. В прошлом году ему вдвое срезали финансирование. А ведь настолько круто подготовленной группы у меня нет. Да и не сработает там группа, засыпется. Там нужен одиночка. Так ведь и одиночки такого у меня нет. Самому мне никто не разрешит, а ей спрашивать никого не буду. По головке потом, конечно, не погладят. Вставят клизму со здоровенными иголками от патефона или от швейной машинки. Интересный вопрос. Но ведь победителей не судят. Так, что у меня в памяти об этой базе есть? Писалось о ней в том мире очень много, а довольно прилично по этому вопросу у меня в чердаке имеется. Карты, места расположения объектов, жилой посёлок на юге острова. Фотографии фигуранта в те годы. Попробуем просчитать еще раз. Самолет на большой высоте они засечь не смогут. Обратный отход только на подлодке. Вывод. Пойдем на поклон к Николаю Герасимовичу Кузнецову, министру ВМФ. Вот это человек. Так быстро все схватывает. Выслушал мой рассказ и сделал себе пометку в рабочем журнале. В первый же день войны эта база противника должна быть уничтожена массированным бомбовым ударом. А пока отдал распоряжение о немедленной подготовке вылета разведчика Ту-2Р. Этот самолет с двигателями АМ-42М и гермокабиной не то что сбить, даже догнать не сможет ни один истребитель. Ну, разве что наш Як-3. Мы просидели с Колей до вечера, планируя мою операцию. Дневной пролет разведывательного самолета будет только один. Иначе могут забеспокоиться и принять дополнительные меры безопасности. Десантироваться ночью тоже буду в тушке. Лодка должна быть на месте заранее. Какая? Подводные крейсера на основе проекта 636 Варшавянка того мира. Строятся в Советском Союзе под Мурманском, в Николаеве и на Дальнем Востоке. По тактико-техническим характеристикам они многократно превосходят всё, что есть сейчас здесь. Огромная автономность и дальность действия. Малошумность. Обнаружить их средствами 40-го года практически невозможно. Не зря их даже там НАТО обозвало черными дырами. На Балтике у Кузнецова этих лодок было только две штуки, пришедшие своим ходом из Мурманска. Ни одна сволочь их не засекла. Но такие мастодонты для моей операции были не нужны. В Ленинграде адмиралтейские верфи уже поставили на поток Амуры 1650 и 950, среднего и малого классов. Вот Николай Кузнецов мне и выделил одну из малых подлодок. Амур 950 имеет запас хода 3000 миль и под водой может двигаться со скоростью 20 узлов. Безшумность этой подводной лодки вообще ни с чем не сравнимо. Мы поужинали, раздавили с Колей бутылочку беленькой, поговорили о жизни. Очень умный и целеустремлённый человек. Перспективы будущего военно-морского флота страны. Его очень воодушевили. Я рассказал о тактике действий соединений на море с учётом современной авиации. Ну, так как я её понимал. Авианосные ударные группы здорово. Ленкора выходит, теряет своё главенствующее положение. Отработать взаимодействие будет очень тяжело, но мощь получится совершенно фантастическая. Во сколько же это всё обойдётся в стране? Николай посмотрел на меня. Он, как всегда, зрил в корень. Дорого, очень дорого. Вот поэтому сейчас для тебя строится только эсминцы с подводными лодками и ракетными катерами. А ты, Егор, не беспокойся, Коля улыбнулся. С такими кораблями, особенно с их вооружением, мои матросы ни один вражеский ленкор к берегу и близко не подпустят. Сейчас нам с тобой другой вопрос решить надо. Министр МЭФ перестал улыбаться. Ты хоть понимаешь, как ты рискуешь? Это обдуманный риск. Я тоже перешёл на серьёзный тон. Не могу я тебе сейчас всё сказать, но так надо. Тут ведь ещё один аспект есть. Я прекрасно понимаю, что эти операции серьёзно подставляют тебя. С одной стороны, в соответствии с решением Савмина, твоё министерство обязано помогать СГБ. С другой, ты должен доложить, что я лично, вопреки всем правилам, отправляюсь на территорию вероятного противника. Давай сделаем чуть иначе. Ты выделил по моему запросу разведывательный самолёт и подводную лодку для эвакуации разведчика. Все необходимые документы мои заместители тебе подготовят. Мы с тобой проработали операцию. А вот то, что на самолёте отправился туда именно я, ты узнаешь из доклада оперативного управления только утром. Николай посмотрел на меня, выдержал паузу и кивнул. На следующее утро я вылетел в Ленинград. В тот же день, просидев около часа над свежими фотографиями острова, сделанными утром через специальную оптику, сложил в голове все детали операции. С моря на секретную базу не проникнуть. Береговая оборона там построена вполне грамотно. В то же время, уйти с острова будет не так уж и сложно. Достаточно лишь обезвредить несколько точек на берегу. Зайдя в тыл к ничего не подозревающей охране, я с этим справлюсь. Прикинул и просчитал все временные интервалы. Должно получиться с запасом. Запасные пути отхода сложно, очень сложно. И пленника придётся в этом случае убрать. Но на войне как на войне. Один я со своими знаниями языка и навыками работы спецназовца 21 века несомненно выберусь. Но ценный специалист будет потерян. Значит, будем стараться действовать по основному варианту. Встретился с экипажем выделенной мне подлодки. Всего-то полтора десятка человек. С командиром, старпомом и штурманом обговорили все мелочи и сигналы связи. Ещё раз просчитали время. Погрузили на борт маленькую прорезиненную надувную лодку. Позним вечером под громкие звуки ревунов подводный корабль отошёл от пирса. Операция началась. Я поспал пару часов и выехал на аэродром. Самолёт был уже готов. И мы сразу взлетели. Надо признать, что в гермокабине мне с парашютом и баулом было несколько тесновато. Прыжок с высоты 5000 м прошёл штатно. Почти полная луна светила плохо, но мне с моим ночным зрением один из подарков коэффициента выживаемости вполне хватало. Очертания берега просматривались нормально. Я задрал голову. Пятнистый купол крыла перекрывал звёзды. Самолёт уже исчез. Ещё раз осмотрелся. Нужное место оказалось в километрах в 7. Довольно точно меня выкинули. Подтянув к леванте, подправил курс и увеличил скорость. Чем быстрее спущусь, тем меньше и так низкая вероятность моего обнаружения. Над берегом с характерным изгибом прошёл на высоте 3 км. Я думаю, астрономы-любители в береговой охране вряд ли найдутся. Вон он, лесок у дороги с маленькой полянкой. Чёрт. Заходить на Глесаду придётся с юга. Там деревья чуть ниже, а высота уже в обрез. Оп, вписался. Баул, висящий надо мной на двухметровом шнуре, задел дерево и ощутимо дёрнул назад. Пришлось резко увеличить угол атаки крыла. Горизонтальная составляющая скорости упала до нуля, а я с 3 м ухнул вниз. Удар по ногам и падаю мордой на землю. Купол мгновенно погасить не удалось. И меня чуть протащило носом по насту. Хорошо, что Баул притормозил. Так, я на месте. Растягиваю подвесную систему парашюта, вскрываю баул и в темпе экипируюсь. Вещички под дерево, накрытском муфлированным куполом. В темноте никто в упор не заметит. К утру синоптики обещали снег и слабую метель. Будем надеяться, не соврали. Теперь к дороге и пока темно, тщательно осмотреть место. Главное сейчас следов не оставлять. Ага, вот отличное место для фишки. В каких-то 80 метрах от поворота. Обзор в обе стороны приличный. Солнце в первой половине дня будет за спиной и сбоку. Годится. Еще раз пройти и осмотреть все вокруг. Снежок действительно начинает идти. В темпе перетаскиваю вещички к найденному маленькому холмику. Напяливаю сверху теплый комбинезон на гагачьем пуху. Пролежать придётся часов 10 минимум. Всё светлое время суток утро и начало вечера. Теперь сбегать на сотню метров отлить. Ну куда ж без этого? Я хоть и Супермен, но ничто человеческое мне не чуждо. Укладываюсь на приготовленный заранее матрасик, накрываюсь пятнистым куполом парашюта и, подставив несколько щепочек, делаю амбразурки. Готов. Будем ждать утра. Снежок пошёл чуть сильнее. Теперь меня из 5 метров не обнаружишь. Будем лежать и думать о чём? О жизни, естественно. Умирать я пока не собираюсь. Зачем мы на нашей земле живём? Зачем я здесь ударяюсь во все тяжкие? А зачем мне вообще всё это надо? Власть? А вот равнодушен я к ней. Я ведь явно не лидер. Вот Юрка Викентьев, с которым мы 2 года по учебным лагерям мытарились, тот лидер. Слава тоже мимо. Как-то привык еще в те времена, когда по зеленке бегал с калашом на ремне и товарищами рядом и за спиной, что слава мне не нужна. Почему же я так круто здесь взлетел? Знания? Да, благодаря нынешней памяти мозг впитывает их как губка. Да и все, что хоть раз слышал в той жизни, вспоминаю с легкостью. Ум? А вот не будем себя обманывать. Не семи пядей во лбу. Соображаю действительно быстро». Может и умнее среди массы, но вот рядом с Иосифом Виссарионовичем, Берией или тем же полковником Коганом и близко не стою. Благо приобретенная направленная эмпатия? Может быть. А ведь я сам, того не замечая, применяю ее довольно точно. Вместе с навыками НЛЭП, которыми меня когда-то учили. Я ведь уже здесь вспомнил все по этой дисциплине и старательно натренировал себя под ее подсознательное использование. Ведь я хотел понравиться товарищу Сталину. Так у меня же приказ был: Лаврентию Палычу, Ворошилову, Молотову, до да любому человеку, которого я уважаю. Вот поэтому-то и взлетел. Добавить сюда ещё мировоззрение человека 21 века, и вопрос снимется. А что мне вообще надо? Была бы страна родная, так она у меня есть, аж в двух экземплярах. Хотя, надо честно признать, если вдруг возникнет какое-то противоречие, то, скорее всего, я буду действовать в пользу новой своей родины. Почему? Не знаю. Вру. Отлично знаю. Хватит это от самого себя скрывать. Светланка. Я же люблю ее. Как никого и никогда не любил. Почему? За что? Тоже не знаю. Сколько у меня женщин было, ни об одной я столько не думал. Ни одной я так видеть не хотел никому не желал столько счастья. Стоп. А будет ли она счастлива со мной? Всем вопросом вопрос. Сколько в том мире у неё мужей было? Трое? Четверо? Нет, не буду я этого вспоминать никогда. Там была не она, не моя Светка. И меня та женщина интересовать никогда не будет. Аллилуйя какая-то. У моей фамилия простая, Сталина от слова сталь. Но вот кое-что до меня, кажется, дошло. Здесь счастье моей Светланы зависит только от меня. Если я буду рядом, то не дам ей стать такой, как в том мире. А негласный запрет её отца встречаться с ней, а плевать. Это нужно не только мне, это ради счастья Светланки. Повредит делу? Нет, если буду делать всё правильно. А сможет ли она полюбить меня? Сейчас то у Светки явно детская влюблённость. Всё остальное зависит от меня. Вот втюрился-то. Седина в бороду, а без в ребро. Так я себя уже давно чувствую именно 26-летним, если не моложе. 12 лет разница. Много? Мало? Отда лампочки. Люблю и все. А ведь даже ни разу не целовались. И ни о ком другом думать не могу. Лаврентий. А ведь этот человек из твоего бывшего ведомства Сталин был очень недоволен. Сказать, что он взбешён, было нельзя, так как Вождь умел держать себя в руках при любых обстоятельствах. Это твоя креатура. Мы вместе поставили его на этот ответственный пост. Теперь давай решать, что будем с Синельниковом делать, когда он вернётся. Берия посмотрел на генерального секретаря и неожиданно сам задал вопрос: Сомнений, что он вернётся у тебя, Иосиф Исарёнович, тоже не возникает. Сталин, ходивший до этого по кабинету, остановился и удивлённо посмотрел на министра внутренних дел. Что ты хочешь этим сказать? И тут же сам понял, что имел в виду министр внутренних дел. Они оба знали, что Синельников обязательно вернётся, живой или мёртвый, но вернётся. И никогда не предаст доверившихся ему. Я, кажется, знаю, почему мы этого парня так быстро выдвинули, Берия сделал паузу и продолжил. Он не сделал за всё время работы ни одной серьёзной ошибки, ни одного прокола. Он всегда отлично справлялся с порученной ему работой. Часто при этом Синельников находил очень нестандартные решения. Нынешняя молодёжь по-другому думает, не так, как мы. А Егор ещё и практически не ошибается. Вождь подошёл к столу, сел, И вытащив из пачки Герцеговина Флор папиросу и закурив, задумался, а потом спросил: "А откуда он вообще узнал про этого Вернера фон Брауна, об этой ракетной базе Пенемюндена на острове Узедом?" "От меня", тут же ответил Берия. "В документах Уси по нашему ракетному проекту была рекомендация поставить научно-техническим руководителем инженера Королёва. Синельников работал с ним в Курске по крылатым противокорабельным ракетам, ещё при запуске производства. Потом с этим Королёвым работали люди Синельникова, когда тот был уже председателем комиссии спецконтроля. Я неделю назад согласовывал с новым директором СГБ весь комплекс мероприятий по охране нашего ракетного проекта. Мы тогда поговорили, в том числе и о Королёве. Я показал Синельникову справку о сипе истории ракетостроения в том мире. В ней была краткая информация об этом бароне Брауни и его базе. Сталин посмотрел на замолчавшего министра и опять задал вопрос. И он буквально за несколько дней на основе короткой справки разработал и подготовил сложнейшую операцию. Получается, что именно так, когда Синельников вернётся и если ещё притащит этого барона, Берия встал Еосиф исёронович, я буду против снятия его с должности. Сядь, Лаврентий. Сталин затянулся папиросой и с вопросительной интонацией произнёс: "Но должны же мы как-то наказать этого сорвавшегося мальчишку. Это ведь надо для пользы дела. Думаешь, надо?" спросил снова севший за стол министр. Вождь помолчал, затем задумчиво посмотрел на маршала. "Теперь уже и не знаю." Так, дороги здесь чистят. До рассвета было ещё около полутора часов, а на узкую трассу уже выехали две снегоуборочные машины. Немецкий орdnung. Яркий свет фар сильно мешал мне следить за дорогой, а я обязательно должен был определить, на чём передвигается мой клиент. Пока я не выполню эту задачу, я не могу правильно планировать захват Вернера фон Брауна. Его конструкторское бюро, опытный завод и ракетные пусковые находится на северо-западе острова. Жилой посёлок Руководство Карсхаген, где в офицерском общежитии Викинг у барона были свои апартаменты на юге. Исходя из этого, по дороге, у которой я устроил свой замаскированный наблюдательный пункт, Браун проезжал минимум дважды в сутки. Я достал из мягкого футляра бинокль и аккуратно протёр его линзы салфеткой, пропитанной специальным составом от запотевания. К бою, то бишь к слежке за дорогой, готов. Движение по трассе начало оживать. Сначала по ней проехало несколько грузовиков. Затем несколько раз туда и обратно продефилировал автобус. На север он шел набитый руководящими работниками базы, а обратно – пустой. Одновременно стало появляться много одиночных машин. Каждую я внимательно рассматривал на предмет нахождения внутри моего клиента. Хорошо, что здесь еще моды на затемненные стекла не придумали. Есть. Вот он. Строптивую породистую физиономию Вернера фон Брауна не узнать было невозможно. Роскошный серый майбах барон вел сам, без водителя. И сопровождающей охраны у него не было. Собственно говоря, а чего Брауну здесь опасаться? Он тут царь и бог. У него на острове 20 тысяч рабочих и инженеров. Зря, что ли, его собственные сотрудники дали барону кличку «Зевс». Перед поворотом машина притормозила и ровненько вписалась в закругление дороги. Скорость ее в этот момент была около 30-35 км в час. Обратно поедет так же. Дорога хоть и очищена, но все равно скользкая. Отлично. Когда он вечером поедет здесь, то точно так же снизит скорость. Вот перед поворотом я его и встречу. А сейчас можно спокойно подремать. Я выдернул несколько щепок из своих образурок, оставив только одну, чтобы воздух проходил. Разбудил меня далёкий рёв реактивного двигателя. Я быстро, но аккуратно приподнял ткань купола и осмотрелся. Вокруг никого. На северо-западе был хорошо видимый след взлетевшей ракеты. Он поднимался высоко вверх и загибался надо мной на юго-восток. Ракета ушла куда-то в Польшу. Испытывают Это, наверное, А4. Потом в моем прошлом мире ее назвали Фау-2. Оружие возмездия. А вот в этом мире мы этого не допустим. Я еще раз внимательно осмотрелся. Никого. Звуки из редка проезжающих машин слышны издали. Выбрав момент, я сделал бросок к ближайшим деревьям. Черт, мои следы вблизи видны довольно отчетливо. Пробежался вглубь лесочка. Разогрелся и сделал свои дела. Вернулся к фишке и, забрав все свои вещички, оттянулся в лесок, заметая следы куполом парашюта. Вот сейчас можно набить бунтующий от пустоты желудок. Холодное мясо пошло в лед. Жалко, хлеба нет. Ничего, до дома дотерплю. Пока можно и шоколадом закусить. Не очень-то вкусно получается, зато питательно. Дальше следует полулитровая саморазогревающаяся упаковка кофе. Плеснем в нее немного спиртику. Не помешает. Эх, сейчас бы сигаретку. Нету. Не курящий я в этом мире. Теперь можно не торопясь начинать подготовку к вечерней акции. Первым делом пройтись по периметру крыла острым ножом. Теперь переодеться в форму немецкого капитана. Подвесную систему парашюта и все лишнее в предварительно выкопанную ямку и обрызгать специальным составом. Закопать и присыпать снежком. Если и найдут случайно, Тот в конструкции моего крыла всё равно ничего не поймут. Кислота через полчаса своё дело сделает. Так, проверить оружие и боеприпасы. Сложенную ткань купола, значительно похудевший баул. Готов. Маскировочную накидку сверху и не торопясь перемещаемся к выбранному месту. Останавливать буду здесь. Баул в сугроб, оставленный снегоуборочными машинами. Отлично. Только ручки, припорошенные снегом, торчат. Сам устраиваюсь у ближайшего дерева, прислонившись к стволу. Смеркается. Под накидкой меня хрен кто разглядит. Движение на юг постепенно усиливается. Рабочий день на базе к концу. А во сколько поедет Браун? Если у него все по плану, то скоро. А если нет? Лишь бы не улетел куда. Аэродром базы тоже на самой северно-западной оконечности острова. Его взлётно-посадочная полоса отчётливо просматривалась на аэрофотоснимках. Вон уже и автобус с руководством в очередной раз на юг проехал. Задерживайтесь, барон. А мне здесь совсем не жарко, скорее даже наоборот. Осторожно достаю фляжку и делаю пару глотков спирту свини. Притно так, как зато изнутри греет. Вот он, серый майбах сбрасываю накидку и перелетаю через сугроб до того, как на меня попадает свет фар. Машина только начинает притормаживать, а здесь уже стою я с поднятой рукой в перчатке, перегораживая край дороги, весь из себя такой спокойный и уверенный, истинный ореиц. В кармане приготовленный ствол. Не остановится получит пару пуль по колёсам и не впишется в поворот. Одно плохо в этом случае далеко на себе тащить придётся, а так не хочется. Майбах останавливается прямо передо мной. Спокойно, и не особенно быстро, обхожу длинный капот и подхожу к приоткрывшейся дверце. "В чём дело, Гауптман?" слышу я недовольный голос. "У меня приказ, Герр фон Браун. Взгляните, пожалуйста, на ту сторону дороги". Удивлённый барон поворачивает голову вправо. Резкий рывок двери и точно дозированный удар ребром ладони по горлу. Клиент в отключке и готов к употреблению быстро перетаскиваю тело на заднее сиденье и запихиваю туда же мгновенно выдернутый из сугроба баул. Только успеваю захлопнуть заднюю дверцу, как из-за поворота появляются фары встречной автомашины. Кто там внутри, я в упор не вижу. Влип? Но это ещё бабушка надвое сказала. Не будут же они сразу стрелять, не разобравшись в ситуации. Машина останавливается почти напротив майбаха. Из правой двери выходит какой-то оберст и спрашивает: Что-то случилось с Герфон Браун. Помощь нужна? И тут же удивлённо. Гауптман? Но ведь это машина закончить предложение он не успел. Стоял и смотрел, открыв рот, как я прошиваю пулями все места в его Мерседесе, где может кто-нибудь находиться. Звон осыпающихся стёкол был громче звука выстрелов из пистолета, оснащённого эффективным глушителем. Когда же оберс начал лапать свою кобуру, Я сделал ему аккуратный третий глаз между уже имевшимися в наличии. Быстро убедившись в отсутствии свидетелей в Мёрсе, а там оказался только свеженький труп водителя, я в темпе покинул такое неудачное место засады. Чёрт в полковник Вермахта, взял и испортил настроение. Теперь шум поднимется значительно раньше, чем мне хотелось. Как хорошо оказаться внутри тёплого майбаха после промозглого февральского балтийского ветерка и опять пошедшего снега. Увы, ненадолго. Через пяток километров должна быть развилка дороги с поворотом к берегу. Просматривая фотографии перед вылетом, я наткнулся на это странное небольшое здание рядом с обычным домом. В чем странность? Судя по размеру отбрасываемой тени, высота помещения была максимум пара метров. Очень такой низенький домишко. Крыша при том была тоже какая-то странная. Мелкие прямоугольники с зеленоватыми переливами. Но главное было, что у самого берега удалось разглядеть стационарный пост береговой охраны. Если его нейтрализовать, то там втихую можно будет уйти. Втихую? А вот фиг вам! То бишь индейское национальное жилище, как говорил любимый герой моего детдомовского детства. Наглость какая, гады, сволочи! Я вам рога пообломаю! Через четыре месяца собрались ударить всеми силами своего вермахта по моей родине. Оружие возьми, здесь свое недоделанное, здесь сляпать пытаетесь. Сверхчеловеки фашистские. И одновременно цветочки выращиваете. Интересно, и чего я тогда так разошелся? Перенервничал во время операции? Может быть, раньше времени отходняк начался? И кто ж меня ненормального знает?» Во всяком случае, когда расталкивая льдины, подплыла к берегу резиновая лодочка, связанный Браун глядя на меня как на нечто ужасное и отталкиваясь ногами, всё время пытался отползти подальше. Сзади замерзала разгромленная с перебитыми стёклами теплица, тоже мне странное здание. А в руках у меня был огромный букет роз, завёрнутый в пуховую маскировочную накидку и несколько слоёв парашютной ткани. Может быть, к Светкиному дню рождения ещё успею.